31. Прилагаем крайние меры к тому, чтобы оберечь близких, и если все же что-то происходит, значит, время тому быть подошло. Карма будет действовать, пока не исчерпана. Только дух, завершающий свой путь на земле, с кармой и земною кончает расчеты. Помогаем всегда, когда просят, но в пределах кармических возможностей. Поможем и здесь, только нужно ожидать помощи, не определяя ее характер по своему усмотрению. Решать будем мы, как и в чем надо помочь. Ваши же мысли о помощи нашей помогут приложить посылаемые энергии с большую пользою, чем в случае сомнений и противодействий или прочих мешающих условий. Поможем, помогите и вы, не мешая действовать нашим лучам. Скажи что-нибудь, Владыка. Скажу, чтобы знал, что с тобой постоянно Владыка. Где предел познавания? Его нет. И невозможное сегодня, завтра становится возможным и достижимым. Надо поставить лишь цель перед собой, Чего хочет дух? И поставленное достигнуто будет когда-то и где-то. Но цель надо поставить сейчас, ибо если нет цели, как это бывает обычно у многих, то нет и достижений, и приходится тащиться в хвосте к цели идущих. Если же цели чисто земные и устремление к земному, то и жатва будет земная в пределах плотного мира». Потому и указуется беспредельность и огненный мир как высшая цель достижений и вся сокровенная чудесность аппарата микрокосмочеловеческого. человеческого Невозможного нет, недостижимого нет, достижимо и, возможно, все в пределах закона. Надо лишь постичь сущность законов природы, которыми держится мир. Все достижения современного человечества основаны на постижении, изучении и применении этих законов на практике. Но цели земные ставит человечество ныне перед собой. Но когда космос начнет раскрывать свои тайны и недра Земли расскажут историю жизни на ней, сдвинется тогда угол приложения человеческих энергий, и в надземное устремится тогда человек и земное, и надземное сольются в одно и станут полем уявления действительности, явной, изучаемой и неотрицаемой обычным умом. Курс планетного корабля направляем в надземные сферы, для того, чтобы соединиться они смогли с земным в сознании человека. Пока еще ныне завеса отрицания разъединяет миры но близко, близко то время, когда разодрание ее ознаменует расчлененные ныне миры, объединение невидимого и видимого миров. И те, кто сейчас поставил перед собой великую цель проникновения за завесу путем усовершенствования психоогненного, физического и духовного аппарата человеческого организма, впервые заглянут за занавес плотного мира. Отрицание надо забыть устремленному духу, ибо все впереди для того, кто дерзнет. Пусть течет поток жизни обычный, но духу крылья даны, чтобы над жизнью мог он подняться в сферы необычной действительности и себя утверждать в необычном. Обычность разбивается необычным. Так пусть необычную станет вся ваша жизнь на земле» ибо в надземном обычное заменено необычным, и места отрицанием нет. Отрицая необычное, в надземном лишает себя человек возможности познавания действительности и остается ни с чем. Выражаясь языком древних писаний, смерти себя обрекает, ибо, отрицая сущее, жизнь отрицает и лишает сознание свое возможности явления непрерываемости потому утверждаемся на необычном, и необычный утверждаем, как обычное на земле. Много необычного с нашей помощью вошло уже в жизнь плотного мира и стало обычным. Точно так же войдет в жизнь и необычность надземного мира, знаменуя собою предуказанное нами объединение миров. Знаете формулу, что нет градус стояния, хотя бы без одного праведника. И это действительно так. Независимо от того, знают ли горожане стоящего града об этом. Один или два на целый город. Можно об этом подумать. И подумав понять, почему посылались посланники наши в разные страны, и почему присутствие некоторых людей в той или иной местности имеет такое глубокое значение, о котором, может быть, и не подозревают сами носители поручений. Психическая атмосфера каждого места насыщена и окрашена психическими продуктами мышления, чувств и эмоций людей, которые его населяют. Как светоч во тьме разгоняющий мрак, светит посланный дух своим светом, разгоняя тьму и насыщая всю окружающую сферу мыслями совершенно иного порядка. Если мысли его достаточно стройны и сильны, он побеждает эту среду. Если же наоборот, то он побеждается ее. Потому посылаем на подвиг проверенных, сильных, могущих устоять против воздействия всего потенциала окружающей его сферы и не только устоять, но и насытить ее мыслями совершенно иного порядка. Немногим под силу, Это задача, ибо позе, хотя и незрим, но труден необычайно. Огненная воля посланника нашего должна противостоять всему, что от тьмы яро ее поражая, и утверждать каждое семя благое, каждый светоросток, каждое эволюционное начинание. Все, что от тьмы, все разится огненной мыслью, все, что от света... На благо, все, что полезно народу, утверждается огненно, яро и огненно поддерживается послом нашим. Наша помощь ему и лучи, и общение близость, и победы ручательства наши».